Глава двадцать В квартире Ули горел тусклый свет, а льющаяся из динамиков музыка создавала смутную иллюзию, что четверо друзей собрались на праздник. Хозяин дома достал из кухонного холодильника пиво, а инге разложила на противне гавайские тосты — блюда немецкой кухни, бутерброд с ветчиной, сыром и ананасом юрген и Вольф сидели плечом к плечу на диване и по очереди затягивались сигаретой. Ули открыл дверцу духовки, чтобы Инге поставила противень под гриль, и слегка удивился, мысли что впервые зажег там газ с тех пор, как вселился в эту квартиру. В последние месяцы он питался по большей части консервированными равиоли и всем тем, что подавали в ближайших «Вихтшафт» — заведение общепита — или же едой, которую Вольф и Инге наскоро сооружали из того, что обнаруживалось в шкафчиках. Но сегодня, конечно, повод требовал праздничного угощения. Друзья собрались отметить вместе с ули рождение его сына. Его сын. От этих слов приятно кружилась голова, хотя они казались нереальными. Подумать только, у него теперь появился ребёнок, его продолжение в этом мире. «Интересно, он похож на Ули или унаследовал светлые волосы Лизы?» Инге угнездила противень в духовке и выпрямилась, вытирая руки о кухонное полотенце. Ули только сейчас заметил, что его не мешало бы постирать. «Ты как?» Еще пару часов назад подруга была в Восточном Берлине, и хотя Ули был благодарен ей за потрясающую новость — Его пугала сама мысль о случившемся, как беременная Лиза спотыкается и падает на платформу. Он глянул на Вольфа и Юргена, которые по-прежнему витали в облаках на диване, и прерывисто вздохнул. «Я сегодня чуть их не потерял, да?» «Да», — помолчав, ответила Инге. «Но не потерял же?» «Сегодня обошлось», — кивнул Ули, успокоенный ее будничным тоном. «Но вдруг... вдруг... если будешь задаваться такими вопросами, бессонная ночь тебе обеспечена». Подруга погладила его по руке. «А если у нас не получится...» Он посмотрел Инге в глаза. «Тогда попробуем еще раз...» Пожала она плечами и глянула на духовку, откуда уже лился аромат печеного ананаса и расплавленного сыра. «Попробуем еще раз...» Ули смотрел, как Инги достает противень, украшает тосты коктейльной вишней и перекладывает на блюдо. Потом они вместе прошли в гостиную, где Вольф и Юрген к тому времени уже наполнили стопки шнапсом. Ули вручил Юргену стопку вместо пива, и горло сжалось, когда он вспомнил, какой последний тост в его честь говорил друг. «За твоего сына!» — провозгласил Юрген, поднимая стопку. «И за тоннель, по которому он попадет домой?» Ули тоже поднял стопку, как никогда остро ощущая важность своего дела. Он выпил залпом до дна, и спирт обжег горло. Так странно обмывать пяточки младенцу, даже ни разу его не увидев. Интересно, устроит ли отец и брат Лизы такое же празднование, и разделяют ли они его чувство несправедливости, что отца разлучили с его ребенком? «За тоннель!» — эхом отозвался Вольф, взял с блюда тост и жадно надкусил, явно проголодавший за долгие часы работы. «Ну а раз мы сегодня совершили такой подвиг, будет справедливо и за нас выпить?» «Ули, скажи, теперь ведь придётся переправлять людей в другое время?» «Боже, Вольф, дай ты ему опомниться!» — простонал Юрген. «Нет-нет», — покачал головой Ули. «Вопрос резонный. Что будем делать?» «Боюсь, ответить можешь только ты сам», — вздохнула Инге и, положив ногу на ногу, откинулась на спинку кресла. «Подождём, пока Лиза окрепнет, или проведём остальных уже завтра, как и собирались, а потом придумаем другой способ протащить её сюда вместе с ребёнком». «Нет», — отрезал Ули, — «мы уже так далеко зашли, нельзя бросать Лизу, нельзя бросать их обоих». «Да, но ведь она только что родила», — возразила подруга. «Хочешь, чтобы она после такого ползла через тоннель?» «Нельзя откладывать», — возразил Вольф. «Мы сегодня прорыли шахту под подвалом. Не сегодня-завтра ее найдут». «Без Лизы мы ничего проворачивать не станем», — стоял на своем уле, чувствуя, как запылали щеки. «Мы даже половицы не убрали, так что если туда никто не наступит...» ули очнись!» — Вольф брякнул бутылку на стол, от чего из горлышка выплеснулась пена. «Ты не единственный, кто хочет перевести своих на нашу сторону. У нас еще двадцать шесть человек, семья Юргена, Аксель. По-твоему, правильно заставлять их и дальше ждать?» «Да понимаю я». Улий залез пальцами под очки и потер глаза. На него внезапно накатили отчаяние и усталость, которые он весь день подавлял. Когда он вообще в последний раз нормально высыпался? Понимаю, но другого шанса у нас не будет. Как только мы пробьем пол в подвале, пойдет обратный отсчет до того момента, когда нас обнаружат. Я хочу успеть переправить всех пораньше, но нельзя начинать до тех пор, пока Лиза и малыш не будут готовы к побегу. «Тогда подождем какое-то время», — рассудила Инге. Отец Лизы сказал, что ей придётся провести в больнице как минимум неделю. Роды прошли тяжело, а она, к тому же, ещё и запястье сломала. Ей понадобится время, чтобы поправиться. Да и малышу нужно подрасти. Она тряхнула головой. Перетаскивать по тоннелю младенца? К такому мы не готовились. Инге закинула руку за спинку кресла, такая же измождённая, как и улик. Сколько раз за последние месяцы она проникала в Восточную Германию? Сколько раз волновалась за собственную свободу и жизнь? Если протянуть с операцией, Инге придется ездить в ГДР снова и снова, встречаться там с потенциальными беглецами, пока парни сидят на Западе в относительной безопасности. Разве мог Ули и дальше подвергать подругу такому серьезному риску? Он снова подумал о том, как его новорожденный сын растет в стране, где его с пеленок учат повторять стишки и песенки во славу социализма, мыслить так, как хочет партия, и строить ту карьеру, которую ему тоже навяжет партия. И какой тогда у Ули выбор? «Давайте прямо сейчас все распланируем», — предложил он. «Отложим операцию ровно на столько, сколько нужно Лизе, на месяц, полтора, сколько угодно, и потратим это время на то, чтобы сделать тоннель безопаснее». Инги его слова явно не убедили, и Ули поднажал. «Мы всегда учитывали, что Лиза может родить раньше срока. Юрген, что скажешь?» «Будь на ее месте Биргит, я бы тоже хотел подождать», — осторожно ответил тот. «Мы столько трудов положили, особенно Ули». «Второй раз нам такое не провернуть, и надо провести всех на запад одномоментно». Он перевел дух и хлопнул Вольфа по коленке. «Голосую за то, чтобы отложить операцию. За это время и вправду укрепим тоннель, улучшим вентиляцию, отметим рубежи, аптечки раскидаем по всей протяженности. Может, даже найдем новых потенциальных беглецов». Ули просиял благодарный другу за поддержку. «Инге, что думаешь?» «С точки зрения врача дело рискованное», — тяжело вздохнула она, тщательно подбирая слова. «Но выполнимое. Я тоже за то, чтобы подождать». «Спасибо», — улыбнулся Ули. «Вольф?» «Ещё месяц ожидания — это очередной месяц риска, что нас поймают», — нахмурился тот. «Мне было бы спокойнее переправить всех завтра. Но если Юрген говорит, что нужно отложить...» «Спасибо, друг!» Улий вскочил с места и перегнулся через стол, протягивая Вольфу руку. «Ну так что, решено? Подождём?» Йорген приподнял бутылку с пивом, а Вольф ответил на рукопожатие и подтвердил. «Подождём». 4 мая 1962 года. ули сообщая, что 28 апреля 1962 года родился Рудольф Улерих Нойман, мать и дитя в порядке. С уважением, Пауль Бауэр.